Второе действие. Действующие лики и исполнители. Товарищ Хресторанов, ИО домоуправа, отец Ворова, ИО предмистком, гражданка Мисс Икона, граждане Хромасовых, Хоркабзонов, Хроманосовых и другие. Святая сестра Свое красная стрела. Картина первая. Комната. Сцена открывается нам как бы с точки зрения иконы, спрятанной под половицами. Мы видим как бы план комнаты, вид всех вещей снизу. Икона лежит навзничь. Она ясновидящая, поэтому пол для неё прозрачен. А нам открывается мир, как сквозь стеклянные полы потолки на заводе Форда. Мы видим подошвы, их много. Они как листья кувшинок на воде. На всех подковки. Желательно, чтобы актрисы играли в брюках. Все предметы обстановки тоже в плане снизу. Стол с квадратными ножками. Похож снизу на четверку бубен, дно кровати тоже, как карта, к дну ее снизу, как джокер, в замерзшей позе прилип любовник или детектив. Это Христоранов. Он боится пошевелиться, рядом лежит забытая хозяевами пыльная книга, но читать он не решается. Он как атлант, держит на спине семенное благополучие. Таршэр снизу, как пол абрикоса с косточкой. В центре гостиной ковёр парит, как ковёр самолёт изнанкой к нам. Что происходит на ковре, мы не видим. Под ковёр лицом к нам подсунута дама Треф. Сквозь горошку изнанки ковра угрожающе проступает красное пятно. Что это? Вино? Кровь? Мы не знаем. Омир снизу, красивый и таинственный, как ёлка с подвешенными игрушками. Под половской двери, а для нас на полоске, как на светлой школьной линейке, лежит Подсунутая повестка вызова в милицию. Режиссер с дамой трев в руках. Карта, лживая царевна, С человечьей красотой, Как до пояса сирена, Отраженная водой. Очаруй мою поэму Речью сладко-роковой Гость разлука-поэму. А разговор